Зик и Леви Между прочим, не только это роднит Зика с Йормунгандом. Вообще, противостояние Леви и Зика сильно походит на давнюю неприязнь Тора и мирового змея, которая окончилась финальной схваткой в Годину Рагнарёка. Точно так же и Зик умирает от меча Леви во время гулы Земли. Однако, в отличие от Тора, Леви удается выжить, пусть и оставшись израненным инвалидом навсегда. Можно сказать, что в боях с Зиком Леви окончательно погиб как воин, потому что его тело больше не могло выдерживать таких перегрузок. Помимо того, что зиг был сыном Гриши, который, как мы уже выяснили, некоторыми эпизодами биографии напоминал Локи, отца Йормунганда, Стоит отметить и многочисленные встречи Зика с Леви в бою, из которых первому удавалось ускользать в самый последний момент. Особенно знаковой здесь становится погоня Леви за Зиком во время возвращения в Сигансину. Отвлекшись на приманку, в виде конных разведчиков, скачущих прямо на него, Зиг не заметил подбирающегося к нему леви, который почти сумел убить звероподобного титана, если бы того в последний момент не спас титан-перевозчик Пик. Всё это сильно напоминает историю о рыбалке Тора в компании великана Хюмера. Когда Хюмер отказывается предложить Тору какую-либо наживку, бог грома отрубает голову самому большому быку Хюмера и прикрепляет ее к своему крючку. Они гребут к месту в море, где Хюмеру обычно везет больше всего, и ловят двух китов и несколько рыб. Хюмер доволен поездкой и хочет вернуться на берег, но Тор требует отправиться дальше, чтобы поймать мирового змея. Хюмер протестует, но Тор добивается своего, укрепляет леску и насаживает на новый и больший крючок еще одну голову быка. Хюмер и Тор долго ждут, и в конце концов Йормунганд клюет на приманку. Тор вытаскивает змея из моря и тянется за своим молотом, но Йормунганд бьется и извивается на крючке, извергая яд. В самый последний момент, когда Тор уже готов убить Йормунганда ударом молота, Хюмер, опасаясь за свою жизнь, наклоняется вперёд и перерезает леску Тора. Йормунганд ныряет под воду и спасается, в то время как Тор поворачивается к Хюмеру и, согласно разным версиям, либо поражает великана своим молотом, либо бросает его за борт. Возможно у заняла пик. С другой стороны, ни в коем случае нельзя утверждать, что этот миф был единственным источником вдохновения автора. Ибо, как он сам рассказывал в одном интервью, «Леви я создал совершенно случайно, когда рисовал от скуки какие-то наброски. Я как раз посмотрел «Хранители». Роршах никак не выходил у меня из головы, и я решил, что попробую создать похожего на него персонажа на основе тех зарисовок». К слову, акерманы в целом напоминают берсерков из реальной истории скандинавов. Это были отчаянные войны, входящие во время сражения в состояние боевого транса, из-за чего сила их увеличивалась, но в пылу битвы они могли порубить и своих, и чужих. Часто настолько экзальтированные люди обладали нестабильной психикой и вспыльчивым характером, из-за чего жили обычно за пределами поселений. Доставляли всё необходимое им только для того, чтобы в случае войны те пришли на помощь. Семейство Аккерменов же было выведено искусственно для защиты потомков королевского рода. Из-за этого в критический момент у них проявлялась нечеловеческая сила — Например, Микаса в детстве из-за первого проявления этой силы так сильно сжала деревянную ручку ножа, что та треснула в щепке чего, конечно, не мог бы сделать обычный, даже взрослый человек.